Глава вторая. Станьте денежным магнитом. Стать всем, чем можно стать. Реализовать весь свой потенциал – это большой подвиг. Сложно представить, как максимальное использование и расширение возможностей воздействует на личность человека. Джим Рон Фундаментом любого богатства Наполеон Хилл называл процветающее сознание. Мысленно вы должны добиться успеха задолго до того, как вы будете иметь его в реальной жизни. И бедность, и богатство есть результат ума настроения. Самый важный шаг на пути к богатству и финансовой независимости – это решение изменить свое мышление и внедрить в свое сознание непоколебимую уверенность в конечном успехе. И это должно произойти до того как сбудется все остальное. В детстве я с увлечением читал истории о преуспевающих людях, о том, как они создавали свое состояние с нуля, теряли его, а потом создавали снова. Мне часто попадалось упоминание о процветающем сознании, но я никогда до конца не понимал его сути. Пока несколько лет назад меня не осенило, и с тех пор я уже не такой, как прежде когда же я наконец понял значение выражения, процветающее мышление. Каждый аспект моей жизни претерпел кардинальные перемены, особенно в области создания богатства. Измените мышление, измените жизнь. В этой главе вам предстоит познакомиться с самыми волнующими принципами, когда-либо открытыми человечеством в поисках вечных секретов. Секретов здоровья, счастья или богатства Как только вы постигнете эти ключевые принципы или законы Все, во что поверит ваш разум Станет для вас возможным и осуществимым Для вас не будет существовать никаких ограничений Вся деятельность проходит в сознании То, как вы используете свой разум Определяет, кто вы есть или кем когда-либо сможете стать. Другими словами, вы есть разум в теле, которое необходимо для перемещения разума. Все в мире, созданном руками человека, начиналось с идеи. Все, что окружает вас, есть материальное воплощение мысли. Вся ваша жизнь — это отражение вашего собственного образа мышления. И поскольку качество мышления Обуславливает качество жизни. Стоит вам улучшить качество мышления, вы автоматически улучшите и качество жизни. Когда вы начинаете верить, что способны достичь абсолютно любых финансовых и личных целей и постоянно ищете пути их воплощения, ваше отношение к себе и к своим возможностям моментально изменяется к лучшему. Ожидайте лучшего. Закон ожидания утверждает, все, чего вы ожидаете, положительное или отрицательное, становится вашей реальностью. Если вы с абсолютной решимостью нацелены на успех и твердо придерживаетесь этого убеждения, если вы ведете себя так, будто он неизбежен, в конце концов, успех не пройдет мимо вас. Если вы извлекаете полезный урок из любого опыта, из каждой неудачи, вы становитесь умнее и мудрее. Если вы стремитесь разбогатеть, применяя свои таланты и способности и при этом совершенно уверены в себе, это желание обязательно материализуется во внешнем мире. Все превращается в позитивное. Ожидание, оптимистичное и жизнеутверждающее отношения, притягивающее к вам полезных и ценных людей и помогающее свершаться всему именно так, Как вы ожидали? Преуспевающие люди всегда готовы к успеху. Они готовы к популярности и любви окружающих. Они готовы к личностному и профессиональному росту и к извлечению пользы из каждой ошибки. И самое удивительное в ваших ожиданиях то, что они полностью подчинены вашему контролю. Вы сами решаете, каковы они будут. Всегда ожидайте и надейтесь на лучшее, и вам не придется разочаровываться. Станьте живым. Закон притяжения – один из самых действенных во Вселенной. Он означает, что вы являетесь живым магнитом. Ваши мысли создают мощное энергетическое поле, которое, отражаясь от вас, притягивает вашу жизнь, людей и обстоятельства, гармоничные с вашими мыслями. Любая ваша мысль окрашена эмоционально, позитивно или негативно. Как магнит притягивает металлические опелки, так и вы привлекаете в свою жизнь людей обстоятельства и события, соответствующие вашим мыслям, будь то желание, стремление или страх. Это, вероятно, один из самых важных законов мышления, связанных с успехом и неудачей, счастливым и несчастливым случаем. Он гласит, если вы четко представляете себе желаемую цель и способны удерживать этот мысленный образ длительное время, то неизбежно привлечете к себе все ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. Люди, имеющие богатство и влияние, добились их, благодаря способности, удерживать их образ в сознании довольно долго и крепко, до тех пор, пока не получали все нужные ресурсы. Ваша первостепенная задача сосредоточиться на том, чего вы страстно жаждете, и не позволять разуму отвлекаться на то, чего вы не хотите, пока ваши истинные желания не материализуются во внешнем мире. Как внутри, так и снаружи. Закон соответствия обладает большой силой. Он гласит, как внутри, так и снаружи. Согласно ему, внешний мир подобен зеркалу, в котором отражается все происходящее во внутреннем мире То есть, все, что случается во внешнем мире, соотносится с чем-то, что случается внутри вас Это происходит на уровне сознания и подсознания Ничто не может появиться в вашей жизни и остаться в ней, если оно не соответствует вашему разуму Все, что вы в длительное время удерживаете в своем сознании, вы получите. Если вы сознательно верите в то, что сможете реализовать поставленную цель и можете удерживать в сознании ее ясный и четкий образ, в конце концов, во внешнем мире появится соответствие этому образу. Способность рисовать и удерживать мысленный образ служит надежным тестом того, Насколько страстно вы жаждете данной цели? Три области проявления. Наиболее наглядно закон соответствия проявляется в трех аспектах. Лица окружающих, взаимоотношения с людьми и ваше благосостояние. Лица окружающих. Ваши внешние отношения с окружающими с мельчайшей точностью соответствуют внутреннему настроению и оно мгновенно отражается на лицах людей и их поведений. Если вы настроены позитивно и оптимистично, то и люди моментально реагируют на вас самым положительным и доброжелательным образом. Вы даже рта не успеете раскрыть. Взаимоотношения с людьми. Ваши отношения с людьми будут точно соответствовать вашей внутренней личности. Если вы счастливы, добры и любящи, то и отношения будут гармоничными, теплыми и счастливыми. Но если вы сознательно или бессознательно злы, нетерпеливы и боязливы, то это неизбежно найдет свое отражение во взаимоотношениях с окружающими. Благосостояние. Третий аспект – в котором во всей полноте проявляется закон соответствия. Это ваше благосостояние. Внешний мир финансового благополучия и достижений является зеркальным отражением готовности внутреннего мира к финансовому успеху. Чем больше вы питаете свой разум мыслями, словами, образами и картинками о богатстве, тем быстрее все это появится во внешнем мире. Законы нейтральны. Законы ожидания, притяжения и соответствия нейтральны. Они работают во благо или во вред, в зависимости от выбранных вами мыслей. Эти законы сделают вас счастливыми или несчастными, богатыми или бедными. Они могут помочь или причинить вред. Все зависит от того, как ими воспользоваться. Мысли, которыми вы оперируете, единственное, что поддается вашему контролю. Если вы сосредоточитесь на вещах, которых страстно жаждете, и на образах богатства и достатка, в конце концов эти законы реально и детально отразят эти образы. То есть, думайте о богатстве бесконечно долго, и вы обязательно разбогатеете. Ваш вклад определяет получаемый результат. Новый Завет дал нам закон посева и жатвы. Он гласит: Что посеет человек, то и пожнет. То есть, что вложите, то и получите обратно. Кому-то покажется это несправедливым, но только потому, что они не понимают истинной сущности этого утверждения. В современном мире бытует фраза «богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее». Почему так происходит? Причина проста. Основываясь на законах ожидания. Притяжение и соответствия, а также на том факте, что вся деятельность проходит в сознании, богатые люди сознательно культивируют и поддерживают настрой на миллион долларов. Они сеют добрые и положительные мысли и пожинают благополучную и процветающую жизнь. И чем больше они оперируют понятиями процветания и создания богатства, тем больше денег они зарабатывают, и тем богаче становятся. Негативное мышление отталкивает деньги. Между тем, люди, которые постоянно беспокоятся о деньгах, создают вокруг себя сильную негативную умственную энергетику, которая отталкивает деньги и увеличивает финансовые проблемы. Вот почему они зарабатывают гораздо меньше, чем им хочется или заслуживают, и зачастую всерьез обременены долгами и счетами. Они пожинают то, что сами посеяли. Они становятся тем, кого видят. Некоторые люди заполняют свой разум мыслями о бедности, нехватке денег и о невозможности позволить себе радости жизни. Они постоянно мучаются мыслями о том, как дорого все стоит и как мало они могут купить. Их разум занят не мыслями о грандиозном успехе, а о неудаче. Они сеют мысли о нехватке денег и пожинают финансовую несостоятельность. Они формируют и культивируют бедное сознание. Думайте, как богатые люди. О чем же думают люди задолго до того, как становятся богатыми? Тысячи проведенных интервью дают основания делать вывод, что богатые люди заполняют свой разум мыслями и образами богатства, достатка, успеха, высокой производительности и успешными решениями проблем. Они читают книги и журналы об успехах и о наградах за труд. Они думают о красивых домах и автомобилях, модной одежде и чудесном отпуске в райском уголке. Они знают, что благодаря своим усилиям будут всем этим обязательно наслаждаться. Одно из правил создания богатства состоит в следующем. Если хотите быть успешным, выясните, о чем думают те, кто ничего не достиг в жизни, и поклянитесь не думать об этом. А затем выясните, о чем думают богатые люди, что они читают, как проводят время, о чем пишут и говорят, и во всем следуйте их примеру. В саду сознания сеете лишь те семена, которые вы хотите взрастить в окружающем мире. Приготовьтесь к долгому пути. Ключевой принцип, объясняющий, как люди богатеют, начиная с нуля, носит название закона накопления. Согласно ему, все великое и достойное в человеческой жизни является собой накопление сотен, если не тысяч крошечных затраченных усилий и принесенных жертв, которые мало кто увидит или оценит. Великий успех редко приходит за одну ночь или как результат единственной попытки или события. Напротив, стабильный и прочный успех накапливается со временем. Прежде чем вы добьетесь по-настоящему стоящих результатов, вам придется делать бесчисленные крошечные усилия, которые никто не оценит каком-то смысле финансовый успех растет, подобно снежному кому. Все начинается с маленького снежка, но по мере того, как он катится вперед, снежок растет и увеличивается в размере, добавляя все больше и больше маленьких снежинок. Вскоре его уже нельзя остановить, он все сметает на пути. Узнайте все, что нужно знать. Существует три области, в которых закон накопления имеет существенное значение для финансового успеха – знания, деньги и опыт. В книге им уделяется особое внимание, поскольку их значение переоценить невозможно. Знания – это сила. Знания – это сила, а также ключевой фактор, дающий вам в руки мощный рычаг который позволит вас сто крат умножить ваши возможности. Запас знаний – это результат накопления информации, которую вы по крупицам собирали в течение долгого времени. Человек, обладающий обширными знаниями, потратил тысячи часов на пополнение своей интеллектуальной библиотеки, собирая одну идею за другой. Все эти годы дают совокупный результат. Человек становится настоящим экспертом в той или иной области и имеет полное право получать огромные гонорары, в отличие от тех, кто поленился вложить столько же труда и подготовки. Это основная причина, по которой лучшие 20% специалистов в той или иной области зарабатывают 80% денег. Они знают больше своих конкурентов, а поэтому их услуги стоят дороже. Копите деньги. Вторая область, где закон накопления имеет критическое значение для успеха, это деньги. Любое состояние собирается по крупицам. Одна небольшая сумма, потом еще одна, и так сотни, и даже тысячи раз. Богатство редко сваливается на голову неожиданно, в результате финансового прорыва или одного джекпота хотя именно этого жаждут многие люди в возрасте 20-30 лет. Напротив, состояние и богатство поначалу копятся медленно, шаг за шагом и достаются только тем избранным, кто умеет терпеливо зарабатывать деньги и приумножать их. Свой путь к богатству вы можете начинать прямо с того места, где стоите сейчас. Если вы не можете дисциплинированно и бережно расходовать деньги и начать откладывать, каковы бы ни были обстоятельства, вам не удастся развить эти качества и позднее. Если вы ищете простую формулу финансового успеха, она заключена в четырех словах – тратьте меньше, чем зарабатываете. В качестве самого первого шага возьмите любую сумму денег, доступную вам в настоящий момент. Откройте счет в банке и начинайте откладывать. Когда вы копите деньги, вы создаете вокруг них энергетическое поле, притягивающее все больше и больше денег в вашу жизнь. Чем больше денег вы кладете на счет, тем мощнее становится энергетическое поле, и тем больше денег оно притягивает. Откладывайте. Несколько лет назад я основал новый бизнес. Совершил все мыслимые и немыслимые ошибки, которые только может совершить начинающий предприниматель, и потерял все деньги. Нам пришлось продать дом, чтобы получить наличные. Моей жене надоела вечная нехватка денег, и она настояла на том, чтобы из этих денег десять тысяч долларов положить на отдельный счет в банке, где мои загребущие руки их не достанут поскольку настроена она была исключительно решительно, я не посмел противиться. И знаете, что случилось? Мы больше никогда не оставались без денег. Что бы ни случалось в последующие месяцы и годы, какие бы кризисы, взлеты и падения не переживала экономика, у нас всегда были деньги, и нам ни разу не пришлось трогать этот счет. За пару лет мы расплатились долгами, и приобрели чудесный новый дом в одном из самых престижных районов города. Я много раз обсуждал этот вопрос с преуспевающими людьми, и все они повторяли одну и ту же историю. Стоило им отложить некую сумму денег и постоянно ее приумножать, эти деньги как будто притягивали все новые и новые деньги и возможности. Их сбережения росли, привлекая людей и информацию, которые позволили имеющиеся средства разумно вкладывать и приумножать их еще быстрее. Вероятно, главная причина, почему большинство людей уходят на пенсию без средств к существованию, состоит в том, что они никак не могут отложить начальную сумму, которая и послужит фундаментом их будущего богатства. Чтобы сделать деньги, нужны деньги. Не бойтесь запачкать руки. Закон накопления необходим для успеха и в смысле опыта. Преуспевающие люди в любой области обладают гораздо более богатым опытом в этой области, чем средний человек. Опыт невозможно заменить ничем. Именно опыт имеет решающее преимущество в бизнесе, предпринимательстве, менеджменте, продаже, инвестировании, ораторстве или в литературном труде. Вопросу мастерства посвящено множество исследований и теорий. Но все эксперты сходятся в одном. Мастерство в любой области базируется на способности человека проводить аналогии при столкновении ситуацией, похожей на ситуацию, уже имевшую место в прошлом. Чем больше различных ситуаций имело место в прошлом, тем больше моделей зафиксировано в памяти человека. Тем быстрее он может принять обдуманное решение, когда случается нечто новое и отличное от всего, что случалось ранее. Будьте готовы к неудаче. Распознавание моделей применимо к любой области, от юриспруденции и медицины до ведения переговоров, продажи и предпринимательства. Специалисты утверждают, чтобы достичь высокого уровня мастерства. Человеку требуется 5-7 лет и десять тысяч часов опыта. А единственный способ приобрести этот опыт – быть готовым к неудачам, руководствоваться методом проб и ошибок и извлекать полезные уроки из любой ситуации. Злейший враг мастерства и наград, сопутствующих званию самого лучшего в своей профессии – зона комфорта. Большинство людей настолько комфортно себя ощущают при низком качестве исполнения и отсутствии достижений, что одна только мысль о чем-то новом и неизведанном приводит их в трепетный ужас. Многие люди не рискуют выйти за рамки привычной зоны комфорта, потому что испытывают панический страх перед возможной неудачей. Но все дело в том, что пока вы не покинете зону комфорта, И не совершите ошибок, приносящих мудрость и опыт. Вы не сможете расти и зарабатывать те деньги, которых так жаждете. Говоря иначе, учиться успеху можно лишь на ошибках. Успех достигается только тогда, когда вы рискуете, не имея гарантий на положительный исход. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Великая истина. Вот ключ к закону накопления. Все имеет значение. Все, что вы делаете или не делаете, так или иначе, имеет свое значение. Как только вы поставили перед собой цель, все ваши поступки приносят либо пользу, либо вред. Ничто не проходит без последствий. Многие люди совершают серьезную ошибку, полагая, будто нечто имеет значение только в том случае, если это они его наделяют значением. В действительности же, Если нечто не приносит пользы, оно приносит вред. Если оно ничего не прибавляет, стало быть, оно отнимает. Если вы ставили цель разбогатеть, вам необходимо руководствоваться новым набором правил. И с этого момента все так или иначе имеет значение. Читаете ли вы книгу, прослушиваете ли аудиопрограмму, Посещаете дополнительный семинар или курсы, чтобы познакомиться с новым методом приумножения денег. Рано встаете и рано ложитесь. Все это имеет значение. Каждый день вы планируете и приступаете к работе раньше всех. Это имеет значение. Любое полезное действие записывается в вашем жизненном гроссбухе в колонке активов. Не тратьте времени напрасно. Но если все вечера вы бессмысленно пялитесь в телевизор, болтаете по телефону с друзьями, убиваете время, занимаясь ненужными, бесполезными делами, это также имеет значение и отмечается в жизненном гроссбухе, только уже в колонке пассивов. Любая процветающая компания имеет положительное сальдо, и вы должны его иметь. Если на правой стороне бухгалтерской книги, где записываются активы, Вам удастся собрать больше записей, чем на левой, где записываются пассивы. Вас ожидает восхитительная жизнь. Как и в бухгалтерии, все считается. Обратите внимание на важный момент. Если ваши поступки не приближают вас к поставленной цели, они, скорее всего, удаляют вас от нее. Ничто не проходит без последствий. Все, что вы делаете, либо приближает вас к желаемому, либо удаляет от него. Все имеет значение. Это один из самых важных аспектов применения закона накопления. Вы увидите, когда поверите. Закон убежденности оказывает колоссальное влияние на вашу жизнь. Он гласит, все, во что вы страстно верите, материализуется в реальности. Не верить в то, что вы видите собственными глазами, а наоборот, видеть то, во что вы поверили. Ваши убеждения заставляют видеть себя и окружающий мир под определенным углом. Если вы искренне во что-то верите, вы будете думать, действовать и чувствовать определенным образом, и ваше поведение обусловит будущие результаты. Ваши убеждения станут реальностью. Наш разум устроен так, что информация, поступающая из внешних источников и противоречащая тому, во что мы уже верим, автоматически игнорируется или блокируется, независимо от того, основываются ли наши убеждения на фактах или фантазиях. Отношения, присущие миллионерам. Таким образом, мы сделали важное открытие. Люди, которых в будущем ожидает успех, внутренне нацелены на него. Они твердо убеждены, что рано или поздно успех к ним придет. Они свято верят, что все происходящее с ними, хорошее или плохое, является частью большого замысла, благодаря которому их ждет великий триумф. Они отказываются даже обсуждать саму возможность неудачи. Мысль о неудаче никогда не посещает их. Они просто не рассматривают подобную вероятность. Во внешнем мире вы всегда действуете в соответствии со своими истинными внутренними убеждениями. Когда вы убедите себя в том, что являетесь успешным человеком, который только ждет верного случая, вы мгновенно преобразитесь и уже не будете боязливой личностью, постоянно сомневающейся в своих способностях. Убежденный – Вы верите в существование универсального плана по достижению успеха и в то, что все происходящее есть неотъемлемая часть данного плана. Вы начнете замечать светлые положительные стороны в любых неудачах и провалах. Из любой временной сложности или ошибки вы сможете извлекать положительный и ценный урок. Как и Генри Форд, вы сможете руководствоваться фразой. Неудача – это просто возможность начать все сначала, но более грамотно. В своем сознании вы будете свято верить в неизбежность финансового успеха. Вы совершите огромный прыжок от позитивного мышления к позитивному знанию. Позитивное мышление зачастую выдает желаемое за действительное, являясь прикрытием для страха и сомнений. Но позитивное знание – приходит тогда, когда вы достигаете определенного уровня веры. Вы абсолютно уверены, что бы ни случилось, успех не пройдет мимо вас. С этого момента вас ничто не остановит. Поклянитесь заплатить нужную цену. Ключевое личностное качество, определяющее великий успех, это сила воли. Она необходима для любого ценного и стоящего достижения. Сила воли основывается на уверенности, на убежденности, на вере, на вере в свою способность преодолеть любые препятствия. И, как любое качество, вы можете развить силу воли, применяя ее каждый раз, когда в ней возникает необходимость. Силу воли и твердость характера можно развить, если упорно идти вперед, когда хочется отступить. Силу воли можно развить, заставив себя работать на самые важные цели, даже когда вас одолевает соблазн заняться другими, более приятными делами. Силу воли можно развить, знакомясь с биографиями великих людей, чьи победы стали триумфом силы характера и стойкости духа. Чем большим количеством успешных идей вы питаете свой мозг, тем больше вероятность того, что вы сможете развить силу воли которая поможет вам одолеть любые преграды и с честью выдержать любые испытания, поджидающие вас на пути к успеху. Не для всех. Многих призывают, но отбирают лишь некоторых. Все мы в начале жизненного пути лелеем мечты, надежды и фантазии о том, что когда-нибудь разбогатеем. Сегодня мы, американцы, живем в самой богатой стране самое благоприятное время в истории человечества. Казалось бы, самое удачное время для достижения финансовых побед. Но следует признать, успех сегодня явление редкое. Лишь один человек из ста становится богатым. Лишь 5% желающих добиваются финансовой самостоятельности. Это означает, что ваши шансы на успешное завершение финансовой деятельности равняются 19 к 1. Отнеситесь к этому серьезно. Единственный способ добиться столь желанной финансовой независимости – относиться ко всему с предельной серьезностью. Не ждите, когда все будет складываться идеально. Идеальной ситуации никогда не будет. Всегда найдутся уважительные причины отложить, потянуть, подождать. Но помните – Ставки слишком высоки. Соберитесь и сделайте это прямо сегодня. Не забывайте, все имеет значение. Когда я встречаюсь с кем-то, кто после длительной финансовой неустойчивости обретал наконец твердую почву под ногами и открывал огромные счета в банке, я всегда интересуюсь, что послужило поворотным моментом. И практически всегда получаю один и тот же ответ. Я в конце концов... Решил заняться этим всерьез. Иногда человек сетует, что вот кто-то менее талантливый и способный живет гораздо лучше. А иногда он ухватывает подвернувшуюся возможность и не отпускает ее. В любом случае, приходится поступиться комфортом, чтобы рискнуть. Чтобы выделиться из общей массы, вам предстоит сделать то же самое. Контролируйте себя. Один из законов Мерфи гласит, прежде чем что-то сделать, вам придется сделать что-то еще. Поскольку успех встречается так редко, для его достижения вам придется усвоить множество принципов. Но прежде вам следует научиться контролировать себя и свою жизнь. Для того, чтобы стать денежным магнитом, вам необходимы самообладание, самоконтроль и самодисциплина. Умение контролировать свое поведение и свои аппетиты жизненно необходимо для всякого, кто стремится к истинно великому успеху. А контроль собственных мыслей – самое сложное упражнение, которое вам когда-либо придется выполнять. Быстрый список. Вот вам нехитрое упражнение. Во-первых, назовите три самые главные цели. Во-вторых, внесите их в быстрый список за 30 секунд. А вот и само испытание. В ближайшие 24 часа говорите и думайте только об этих трех целях. Не позволяйте сознанию отвлекаться на посторонние мысли. Это упражнение наглядно продемонстрирует, насколько сложно контролировать собственное мышление и концентрироваться на чем-то одном. Вы с трудом продержитесь 24 минуты, не говоря уже о 24 часах. Вы узнаете, что представляете собой в действительности. Вам станет понятно, почему так мало людей реализовывает заложенный природой потенциал. Вы поймете, что концентрировать мышление на желаемом, что на извилистой дороге управлять машиной без руля. Фокусируйтесь и сосредотачивайтесь. Вам будет приятно услышать, что можно научиться концентрироваться и сосредотачиваться. При наличии силы воли эти привычки можно сформировать. А они, в свою очередь, помогут вам в будущем развить еще большую силу воли. Самообладание поначалу дается нелегко, но при должной практике полная сосредоточенность на целях и желаниях будет даваться вам без всякого труда. Как только мышление станет вам подконтрольно, вы сможете контролировать и свои действия. Если вы сумеете оплатить успех заранее, то он не замедлит к вам прийти. Как говорит Зид Зиглар, если вы жесткие и требовательны к себе, то жизнь будет к вам мягка. Но если вы будете к себе снисходительны, жизнь обойдется с вами очень жестко. Все имеет значение. Здесь и сейчас поклянитесь питать свое сознание, только теми мыслями, что соотносятся с вашими желаниями, и не допускать в него страхи и сомнения. Вы должны этого хотеть действительно сильно. У истоков финансового успеха стоит страстное желание богатства, не вялое, а всепоглощающее и сжигающее вас изнутри. Этот накал страстей, эмоций и целеустремленности Жизненно вам необходим, чтобы идти вперед, навстречу наваливающимся со всех сторон нескончаемым препятствиям и разочарованию. У японцев существует поговорка «делать деньги все равно, что копать яму булавкой, терять деньги все равно, что лить воду на песок». Дело в том, что мы живем в мире конкуренции, вокруг нас полным-полно людей, жаждущих заработать как можно больше денег. Они пойдут на все, чтобы увести наших клиентов, обсчитать нас и недовесить. Они готовы даже на обман, хищение, подделку, нечестную игру, на подлог и надувательство, о которых вы и помыслить не можете. Прежде чем стать богатым, вам придется стать хитрым, как леса, постоянно находиться на чеку и помнить о том, что, согласно закону Мерфи, Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. Вас постоянно будет бросать от удачи к провалу, от промаха к озарению. Второй закон Мерфи гласит, из всего, что может пойти не так, обязательно случится самое худшее в самое неудачное время и обойдется вам дороже всего. Состоятельный советник Финансист Бернард Барух Начинал свою карьеру в 15 лет посыльным на Уолл-стрит. Его первоначальная заработная плата составляла 3,5 доллара в неделю. Бернард Барух стал одним из богатейших людей в стране и советником шести президентов, включая Франклина Рузвельта, только благодаря описанным в данной книге принципам. Подход Баруха к инвестированию отличался простотой и последовательностью. Однажды он заметил, Первое условие, необходимое, чтобы стать богатым, это желание стать богатым. То есть первое требование – принять твердое решение, после чего подкреплять это решение со всей решительностью и целеустремленностью. Огромное количество людей никогда не давало себе труда сесть и подумать, хотят ли они заработать много денег. Они могут надеяться, мечтать и молиться о том, чтобы разбогатеть но никогда не решают это окончательно и бесповоротно. Но дело в том, что вы должны этого хотеть всей душой, всем сердцем, если собираетесь это сделать. Причины в поддержку желания Причины – это топливо в топке мотивации. Чем большим количеством причин вы руководствуетесь в своем желании разбогатеть, тем более истово вы будете желать финансового успеха и тем непреклоннее будете к нему стремиться. Мотивация любого рода требует тех или иных стимулов. Каковы ваши стимулы? Если вами движет одна-две причины, такой мотивации не всегда будет достаточно, и есть шанс, что вы легко отступите, едва только столкнетесь с более-менее серьезными преградами. Но если вперед вас толкает 100 причин, то, как и паровоз, мчащийся с горы, вас уже ничто не сможет остановить. Предлагаю вам еще упражнение. Возьмите лист бумаги и запишите все, что вы сделаете, купите или чего достигнете, когда в вашем распоряжении окажется та сумма денег, о которой вы мечтаете. Не думайте о порядке, всегда можно вернуться назад и что-то добавить или вычеркнуть. Главное, чтобы в вашем списке было не меньше 100 пунктов. Это упражнение преобразит ваше мышление и вашу жизнь. Раскроет глаза на колоссальные возможности, окружающие вас. Оно подарит вам стимул и мотивацию, активизируя закон притяжения. Записывая эту сотню желаний, вы программируете подсознание на продуцирование идей, которые вы можете немедленно применять на практике возможно, вам уже никогда не быть прежним. Ставьте конкретные цели. Один из наиболее важных принципов накопления богатства – постановка серии конкретных целей для финансовой независимости. Обязательно сформулируйте их в письменной форме. Установите предельные конечные и промежуточные сроки, после чего составьте тщательный подробный план действий по их достижению нельзя попасть в цель, которую не видишь. Составьте собственную финансовую программу, анализируя настоящую финансовую ситуацию. Составьте личный баланс, перечислив все имеющиеся активы и задолженности. Возьмите в банке бланк заявки на получение суды и руководствуйтесь его категориями. Делайте это серьезно, будто вы собирались обратить все свои активы в наличность и уехать за границу. Особенно важно оценить, сколько вы сегодня стоите. Это упражнение может сильно вас удивить. Думайте перспективно. Выяснив, сколько стоите сегодня, можете поставить цель когда-нибудь в будущем стоить миллион долларов. Людям, начинающим с нуля, на это требуется в среднем 22 года. Если же вы владеете неким капиталом, времени потребуется значительно меньше. Определив, с чего вы начинаете и очертив будущую финансовую цель, разделите ее на отдельные годы, а потом каждый год на квартал. Как только вы получите конкретные цифры, которые могут слегка вас шокировать, вы увидите, сколько вы стоите и сколько вы будете стоить каждый год, а также, сколько вам придется откладывать каждый квартал. Что вы собираетесь предпринять для достижения поставленных финансовых целей? Сколько вы хотите зарабатывать через год? Предлагаю вам вариант. На ближайшие 12 месяцев установите финансовую цель на 50%, превышающую ваш самый высокий доход. Отличное начало. Не останавливайтесь на достигнутом. Если ваш самый высокий годовой доход 50 тысяч долларов, значит в следующие 12 месяцев нужно планировать 75 тысяч долларов. Запишите эту цель, потом составьте план, включив в него абсолютно все действия, которые помогут вам увеличить доход на 50%. Составьте свой список в виде плана. Затем начинайте действовать, не откладывая дела в долгий ящик. Делайте что-нибудь, делайте что угодно. Сделайте первый шаг, который кажется наиболее очевидным. Начните приближаться к поставленной цели прямо сегодня. Спустя несколько недель или месяцев, когда ваш доход повысится, переведите цель на более высокий уровень. Просто поднимите ее выше, как поднимают планку для прыжков в высоту повышайте ее каждый раз, когда приближаетесь к ней. Конкретная, четкая цель, подкрепленная жгучим желанием, намагничивает сознание и запускает в действие закон притяжения. Практически моментально вы начнете притягивать к себе людей, идеи, возможности и источники информации, связанные с вашей целью. На глаза будут попадаться книги, аудиокассеты, журналы и объявления о курсах которые облегчат ваш путь к цели. Не упустите из виду один очень важный момент. Абсолютно четко представляйте себе желаемые результаты, но сохраняйте гибкость в процессе их достижения. По мере поступления новой информации и приобретения опыта, будьте готовы вносить промежуточные коррективы. Большинство целей в конечном итоге достигаются такими способами, о которых вы в начале пути и помыслить не могли. Будьте открыты! Чудо визуализации Как только вы прояснили свои цели и составили письменный план для их достижения, самое время приступать к практике визуализации, процесса создания четких ментальных образов тех вещей, о которых вы мечтаете. Визуализация активизирует творческий потенциал приводит в действие закон притяжения и обеспечивает процессу ясность и сосредоточенность. Это, вероятно, самая важная способность, которой вы можете овладеть для ускорения этого процесса. Создайте четкий ментальный образ вашей цели, как будто она уже реализована. Это очень важно. Существует прямая зависимость между ясностью образа и скоростью воплощения цели во внешнем мире. Закон соответствия гласит, как внутри, так и снаружи. Нарисуйте четкие ментальные картины идеального образа жизни. Практикуйте мышление обратно из будущего. Мысленно перенеситесь в будущее и представьте, как будет складываться ваша жизнь. С этой выигрышной позиции оглянитесь назад, в настоящее время. Спросите себя, какие действия вам предстоит предпринять, чтобы попасть оттуда, где вы находитесь сейчас, туда, где вы хотите оказаться через 2-3 года. Как говорит мотивационный оратор Деннис Уэйтли, ваше воображение – это анонс будущих жизненных прелестей. Представляйте себя в действии. Используйте всю силу воображения, чтобы представить себя выполняющим те действия, которые вы будете использовать для достижения поставленной цели. Это называется каузальное мышление. Закройте глаза и мысленно нарисуйте все возможные действия, которые вы можете предпринимать для достижения цели. Ментальные образы активизируют подсознание. Оно приводится в действие и подгоняет все ваши слова и поступки под модели, соответствующие вашим ментальным образом. При помощи визуализации вы как бы программируете себя на успех. Визуализация также активизирует ваше сознание и высвобождает интеллектуальный потенциал. Вы начинаете получать нескончаемый поток идей и энергии для достижения поставленных целей. Чем четче мысленные образы, тем быстрее включаются в работу подсознание и сознание. Четыре фактора приумножения силы. Существует четыре фактора, определяющие, насколько быстро визуализация обернется реальностью. Первый – это продолжительность визуализации. Сколь долго вы можете удерживать в воображении ментальный образ? Второй – частота визуализации. Как часто вы обращаетесь в воображении к этому образу? Третий – ее интенсивность. Насколько эмоциональна та картина, что создается в воображении? И, наконец, четвертый, яркость визуализации. Насколько живы ваши ментальные образы. При помощи этих четырех факторов можно во много раз увеличить скорость воплощения целей. Вы можете либо увеличить продолжительность визуализации, пытаясь удержать образ как можно дольше, либо увеличить частоту мысленно представляя свою цель как можно чаще. Вы также можете увеличить либо интенсивность, наделяя образ большей эмоциональностью, либо яркость и живость. Оптимальный способ – работать со всеми четырьмя факторами. Постоянно выводите картинку желанной цели на свой внутренний экран, ведь чем чаще вы представляете свою цель как осуществившуюся реальность, тем острее вы будете желать эту цель. А чем больше вы к ней стремитесь, тем меньше будете бояться неудач, отторжения и возможных потерь, так или иначе связанных с процессом достижения. Творческая визуализация укрепляет вашу веру в собственные возможности, вашу уверенность в своих силах, ваше мужество и веру в себя. Чем чаще вы вызываете образ желанного будущего, тем сильнее и непреклоннее вы становитесь. Создайте карту сокровищ. Предлагаю вашему вниманию технику под названием карта сокровищ. Вы берете лист бумаги, в центре которого размещаете свою цель или даже собственную фотографию. После чего наклеиваете вокруг центральной картинки вырезки и картинки журналов и газет, соответствующие вашей цели и отражающие ее. Каждый день выбирайте время, чтобы посидеть и посмотреть на собственноручно изготовленную карту сокровищ. Подпитывайте себя позитивными, волнующими словами и картинами. Пусть разум фотографирует эти слова, образы и картины, отражающие кем вы хотите стать, что делать или иметь. Включите картинки богатства. Включите картинки машины, которую вы хотите водить, и дома, в котором хотите жить. Добавьте рисунки или фотографии денег, вырезанные из журналов или газет. Размещайте на карте все, что может стимулировать подсознание. Чем чаще вы изучаете карту сокровищ, тем быстрее вы будете продвигаться к поставленной цели, и тем быстрее ваша цель будет двигаться к вам. Контролируйте внутренний диалог. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Ральф Убалда Эмерсон писал о том же: человек становится тем, о чем думает целыми днями. Более того, вы становитесь тем, что говорите себе в течение дня. Вы оказываете колоссальное влияние на свои мысли, эмоции и поведение, поддерживая самого себя. Так вы становитесь своеобразной группой поддержки. Давно известно, что слова имеют огромное значение в определении успеха или неудачи. Слова ускоряют или замедляют сердцебиение, повышают или понижают кровяное давление, даже меняют состав крови. Мгновенно они способны сделать вас счастливым или несчастным. Слова, которые вы обращаете к самому себе, могут превратить вас в непоколебимого оптимиста или в боязливую и трусливую личность. А уж какие слова вы будете выбирать, целиком и полностью, зависят от вас. Сопротивляйтесь своим страхам. Люди склонны обращаться к себе в отрицательном тоне. Почти 95% внутреннего диалога состоит из описания ваших страхов, беспокойства, проблем, характеристик людей, на которых вы злитесь, или к которым испытываете неприязнь. Чем больше вы представляете в негативных категориях свой внутренний мир, тем хуже становитесь сами. Современные психологи и врачи сходятся во мнении, что негативное мышление, постоянное прокручивание мыслей о неприятных для вас вещах – первостепенная причина депрессии и психосоматических расстройств. Это крайне нежелательно. Вы не можете позволить себе роскошь иметь отрицательно окрашенные мысли. Если бы вы знали, сколь губительно мышление может сказаться на вашем здоровье и отношениях, вы бы тут же поклялись до конца жизни говорить и думать только положительно. Вы бы никогда не говорили и не думали о том, что может отрицательно сказаться на подсознании. Все имеет значение. Практикуйте утверждение. Ради великого успеха. Следите за тем, чтобы каждое ваше слово, ваш внутренний диалог точно соответствовали тому типу человека, каким вы желаете стать, и самым важным целям, которых вы желаете достигнуть. Поскольку все, что вы произносите, программирует вас на будущий успех, крайне важно, чтобы, говоря, вы руководствовались тем, что вы хотите увидеть в будущем, а не тем, что происходит в настоящий момент. Вы можете это сделать. Страх перед неудачей – причина номер один в списке причин, обусловливающих неудачи во взрослой жизни. Назад нас тянет неотрицательный опыт сам по себе. Любому из нас так или иначе что-то в жизни не удавалось. Как писал Фридрих Ницше, что не убивает меня, делает меня сильнее. Ожидание потенциального провала нас парализует и заставляет отступить от задуманного. Страх перед неудачей выражается в словах «я не могу, я не могу, я не могу». Когда перед нами возникает перспектива чего-то, что влечет за собой риск и возможные потери, мы обычно реагируем так «я не могу». Эти слова автоматически вызывают страх, стресс и тревогу, что физиологически проявляется в виде учащенного сердцебиения, желудочных спазмов и даже головных болей. Но положительная команда может пересилить отрицательное заявление. Психологи обнаружили, что слова «я могу» являются самым настоящим противоядием от страха перед провалом, который зачастую тянет нас назад, мешая идти вперед. Начиная с сегодняшнего дня, каждый раз, когда вы задумываетесь о чем-то грандиозном и выдающемся, постоянно твердите себе «я могу это сделать». Повторяйте эти слова, когда вас охватывают сомнения или гложат страх. Повторяйте громко и с воодушевлением. Я могу это сделать. Я могу это сделать. Я могу это сделать. Повторяя эти слова, вы загоняете их глубоко в подсознание, где они моментально вытесняют негативные эмоции, тормозящие ваше продвижение вперед. Заработайте миллион Еще одно позитивное утверждение звучит так Я заработаю миллион Я заработаю миллион Я заработаю миллион Повторяйте эту фразу в течение всего дня Она должна прочно запечатлеться в подсознании, зафиксироваться в нем С этого момента все ваши умственные способности будут активно превращать команду в реальность Вы лучше всех Думая о своей работе, постоянно проговаривайте Я лучше всех Я лучше всех Я лучше всех Совмещайте позитивные слова с мысленным представлением себя, выполняющего задание идеально и безукоризненно Представляйте себя спокойным, расслабленным, уверенным и квалифицированным То, что вы видите, есть то, кем вы станете перепрограммируйте себя на успех. Когда вы впервые будете повторять себе эти положительно заряженные слова, у вас может возникнуть странное или неприятное ощущение внутри. Это абсолютно естественное ощущение, называемое когнитивным диссонансом и возникающее каждый раз, когда новая установка приходит в столкновение с прежней программой. Но если повторять новую установку много раз уверенно и убежденно, она в конечном итоге вытеснит прежнюю и станет для подсознания новой инструкцией по эксплуатации. Регулярное повторение трех описанных позитивных утверждений или любых других, придающих вам силы и мотивирующих вас, изменяет химический состав мозга. Позитивные утверждения поднимают самооценку и улучшают настроение. Они высвобождают энергию и повышают уверенность в себе. Позитивные обращения к себе позволяют взять сознание под полный контроль. Эти слова заставляют вас быть более сосредоточенным и целенаправленным. Они дают вам ощущение собственной силы. Вот почему большинство успешных и счастливых людей приучают себя к поддержанию позитивного внутреннего диалога. Это того стоит. Питайте разум ментальным протеином. Конечно же, вам частенько доводилось слышать, человек есть то, что он ест. Это относится и к разуму. Ключ к ментальному программированию, к обеспечению того, чтобы внешний мир результатов отражал внутренний мир целей и амбиций, это постоянное подкармливание разума ментальным протеином. Чтобы демонстрировать наилучшие результаты, потребляйте слова, образы и информацию, соответствующие цели финансового успеха. Возьмите себе за правило думать о накоплении богатства позитивно и уверенно. Вот четыре возможных варианта. Читайте об успешных людях. Превратите чтение книг, статей и биографий успешных и благополучных людей в обязательную традицию. В процессе чтения думайте о том, чем вы можете походить на них. Визуализируйте, мысленно представляйте, притворяйтесь в своем воображении, что вы уже стали таким же, как и те, кем вы восхищаетесь и кого уважаете. Помните, те, кто сейчас занимает верхние строчки, когда-то начинали с самого низа. А что по силам другим, по силам и вам? Исключений крайне мало. Психологи утверждают, что ролевые модели играют исключительно большое значение в присвоении разуму, качеств и характеристик, которые вы желаете развить. Выберите для примера человека, которым вы восхищаетесь. Оказываясь в трудной ситуации, спрашивайте себя, как бы в подобном случае повел себя этот человек? Как бы он рассуждал? Как бы поступил? Какие бы действия предпринял? Вы обнаружите, что, отталкиваясь от возможного поведения другого человека, вы улучшаете качество собственного мышления и демонстрируете гораздо более высокие результаты. Глубоко изучайте свой бизнес и сферу деятельности. Читайте всю литературу, какую только возможно найти, посвященную области, в которой вы работаете. Станьте специалистом в своем деле. Чем больше вы знаете о своей профессии, ремесле или сфере деятельности, тем увереннее вы выполняете работу. Посещайте университет на колесах. Слушайте в машине образовательные аудиопрограммы. Каждый человек в среднем проезжает от 12 до пяти тысяч миль в год. Это эквивалентно от 500 до 1000 часов, проведенных за рулем. Ученые из университета Южной Каролины подсчитали, что слушая в машине различные образовательные аудиопрограммы, вы можете пройти полный курс университетского обучения. При помощи нехитрого способа, просто слушая программы, подготовленные другими экспертами, вы можете стать экспертом высокого класса. Посещайте курсы и семинары. Посещайте все семинары организуемые высококлассными специалистами в той области, в которой вы работаете. Запишитесь на дополнительные курсы, где вы сможете углубить знания и повысить мастерство. Учитесь везде, где только представится возможность, особенно у тех людей, которые в своей профессии достигли заметных вершин. Задавайте им вопросы, пишите письма или посылайте электронные сообщения читайте их книги и статьи. Один качественный семинар, организованный специалистом, сэкономит вам месяцы и даже годы самостоятельного овладения теми же знаниями. Общайтесь с нужными людьми. 90% успеха как в бизнесе, так и в жизни, обусловлено так называемой референтной группой. К ней относятся люди, с которыми вы общаетесь, работаете, живете и проводите время. Доктор Дэвид Маклеланд из Гарвардского университета в своей уже ставшей классической книге «The сайте» Society» писал, что люди обычно перенимают взгляды, мнения, манеру говорить и одеваться, цели и амбиции, отношения и мировоззрения своей референтной группы. Он обнаружил, что радикальным переменам в работе всегда предшествовало формирование новой референтной группы. Когда же человеку не удавалось изменить старые неэффективные методы работы и стиль поведения, причина крылась в связи с прежней группой. Дайте себе слово, что начиная с сегодняшнего дня вы будете общаться исключительно с позитивными, преуспевающими людьми. Вы будете проводить время лишь с теми, кто амбициозен и целеустремлен, и кто точно знает, чего он ждет от жизни. Общайтесь с победителями и избегайте тех, кто не вызывает у вас ни уважения, ни восхищения. Вы не сможете летать с орлами, если продолжаете рыться в земле с индюками. Постарайтесь вести на нет общение с отрицательно настроенными людьми, в особенности с отрицательно настроенными коллегами. Не пейте кофе с кем придется, просто потому что больше не с кем. Не ходите обедать с кем попало, просто потому что он стоял у дверей. Не встречайтесь после работы с первым, кто пригласит вас. Если вы работаете на отрицательно настроенного босса, вам стоит всерьез задуматься о смене работы. Работа в негативной атмосфере и с трудными людьми тянет вас назад и изматывает. Общение со сложными негативными коллегами или боссом обрекает вас на неполноценную жизнь полную стрессов, разочарований и хронических неудач. Ваша жизнь слишком ценна для этого. Утро вечера мудренее. Перед вами эффективнейший способ активизации подсознания и притяжения денег. Подсознание человека намного восприимчивее к новым установкам и программированию в последние минуты перед сном и в первый час после того, как он просыпается утром. Пользуясь преимуществом этих двух периодов, вы увеличиваете скорость, с которой сознанию внушаются команды, привносящие в вашу жизнь все, что вы хотите. Каждую ночь перед сном представляйте свои цели, как свершившийся факт реальности. Рисуйте их, как будто они уже воплотились. Представляйте себя тем человеком, каким стремитесь стать, занимающимся тем, Чем вы мечтаете заниматься? Воображайте, как вы празднуете заслуженную победу. Фиксируйте эти радостные картины в своем сознании, перед тем, как провалиться в глубокий сон. После чего отключайтесь, и пусть они работают, пока вы спите. Едва проснувшись утром, сразу же визуализируйте свою самую важную цель. Представьте, что существует некий секретный вселенский план. Призванный сделать вашу мечту явью. Начинайте каждый день словами. Я уверен, что сегодня меня ожидает нечто чудесное. Представляйте свою идеальную жизнь. Секрет визуализации кроется в том, чтобы видеть свою цель уже реализованной, воплощенной в действительности. Подсознание приводится в действие лишь утверждениями и образами, повторяющимися в настоящем времени. Представляйте свою цель перед сном, мысленно воображая себя победителем. Представляйте события грядущего дня, которые разворачиваются именно так, как вы планируете. Представляйте свою жизнь, которая складывается именно так, как вы мечтаете. Представляйте, как вы налаживаете связи, которые принесут вам счастье и пользу. Представляйте, что обладаете отменным здоровьем, рисуйте в своем воображении, как вы ведете машину своей мечты, живете в доме своей мечты и занимаетесь любимым делом. Чем чаще вы питаете свой мозг этими позитивными, волнующими картинами счастья, здоровья и благополучия во всех отношениях, тем быстрее они найдут свое выражение в действительности. Золотой час Последний принцип и, возможно, наиболее значимый в процессе превращения в денежный магнит и достижения великого успеха, связан с тем, как вы начинаете каждый день. Как уже говорилось ранее, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Вы становитесь совокупностью мыслей, идей и впечатлений, которыми вы питаете свой разум с того момента, Как открываете глаза утром и до того момента, как закрываете их ночью, лежа в постели. Все имеет значение, но некоторые впечатления имеют большее значение, чем остальные. Мысли, проникающие в ваш мозг в течение первого часа бодрствования до конца дня, оказывают колоссальное влияние на образ мышления, ощущения и поведение. Как гласит пословица, хорошее начало пол-дела откачало. Это относится к тому, что вы читаете, пишете, видите, слушаете и говорите на протяжении самых первых, самых важных 60 минут. Привычки на миллион долларов. Почти 95% вашего поведения обусловлено положительными или отрицательными привычками. Успешные благополучные люди обладают положительными привычками определяющими их позитивное продуктивное поведение. Неудачливые люди непреднамеренно формируют отрицательные, неполезные привычки, которые в результате приводят к неудачам и отсутствию значимых достижений. Вероятно, самая полезная привычка – начинать каждый день так, чтобы зарядиться положительной энергией на весь день. Предлагаю вашему вниманию формулу, которая помогла и мне и тысячам других людей пройти путь от бедности к богатству. Пообещайте пользоваться ею на протяжении двадцати одного дня, прежде чем окончательно решать, эффективна она или нет. Обещаю вам, что через двадцать один день при условии ее регулярного применения ваш мир изменится до неузнаваемости. Диета позитивного внутреннего внушения На 21 день. Начиная с завтрашнего дня, просыпайтесь по крайней мере за 2 часа до того, как вам надо где-то быть, и тратьте первый час на себя и свой разум. Если вы делаете по утрам зарядку, физические упражнения должны предшествовать умственным. Прежде чем включать радио, телевизор или открывать утреннюю газету, потратьте 30-60 минут на чтение мотивационной, вдохновляющей или образовательной литературы. Главное, чтобы первое, что попадает в ваш разум по утрам, несло в себе позитивный, оптимистичный заряд и полностью соответствовало тому, как вы хотите провести день. Закончив с утренним чтением, возьмите блокнот на спиралях и запишите 10-15 целей в настоящем времени, как будто вы их уже реализовали. Это может выглядеть так. Я зарабатываю 100 тысяч долларов в год. Я вешу 165 фунтов и нахожусь в прекрасной физической форме. Я вожу новенький четырехдверный BMW светло-серого цвета. Я живу в прекрасном доме площадью половиной тысячи футов и так далее. Переписывайте цели каждое утро, не сверяясь с написанным накануне. Это очень важный момент. Каждый день планируйте заранее. Покончив со списком целей, составьте список дел, которые вам предстоит выполнить сегодня, и пронумеруйте пункты по приоритетности, полезности и важности. Немедленно принимайтесь за выполнение самых важных и полезных заданий. Не отвлекайтесь ни на что другое. С головой погрузитесь в это одно единственное задание, и не отступайте, пока оно не будет доведено до конца. Если первым делом вам удастся справиться с самым важным заданием, вы получите неисчерпаемый запас энергии, уверенности и трудоспособности. Это послужит вам трамплином к следующим делам и на весь день повысит производительность. По дороге на работу и с работы слушайте в машине образовательные аудиопрограммы. Превратите свой автомобиль в университет на колесах, передвижную классную комнату. Забудьте про радио, постоянно подкармливайте мозг высококачественной умственной пищей, вдохновляющей вас на достижения и высокие показатели. Наконец, приучите себя к оперативности, набирайте темп, быстро переходите от одного задания к следующему. Не тратьте время понапрасну, чем быстрее вы работаете, тем больше энергии в вас прибавляется, чем быстрее вы работаете тем больше успеваете и тем лучше себя чувствуете. Чем быстрее вы работаете, тем крепче вы контролируете свою жизнь и тем сильнее будете уважать и ценить себя. Руль целого дня. Золотой час – это руль всего дня. Как только вы начнете вставать на один час раньше и посвящать его себе, то вскоре заметите потрясающие перемены в себе и в получаемых результатах постепенно вы сможете радикально изменить мышление, превратиться в денежный магнит и наслаждаться успехом, который вы заслужили трудом и усилиями. Для вас не останется никаких границ. Тренировка действия. Создайте четкий, яркий образ самого себя, как преуспевающего во всех областях жизни человека. Объедините этот образ с ощущением абсолютного счастья и гордости за свои успехи вызывайте данный образ в совокупности с ощущениями как можно чаще на протяжении всего дня прямо с сегодняшнего дня начинайте собирать свою собственную библиотеку успеха в нее должны войти книги посвященные успеху достижениям и свершениям людей которыми вы восхищаетесь посвящайте чтению Не меньше 30-60 минут в день. Общайтесь только с победителями, позитивно настроенными, оптимистичными людьми, обладающими четкими целями и знающими, чего они хотят от жизни. Просите у них советов и рекомендаций. И не забывайте делиться собственными интересными идеями. Постоянно говорите с собой только в положительном тоне. Станьте своей собственной группой поддержки. Вытесните страхи при помощи регулярного повторения слов «Я могу это сделать», «Я могу сделать все, что задумал». Продолжайте это говорить до тех пор, пока не перестанете бояться. Каждый день начинайте с позитивной ноты. Читайте что-нибудь вдохновляющее, поднимающее настроение, после чего переписывайте свои цели в настоящем времени, будто они уже реализованы. Практикуйте диету позитивного отношения на 21 день до тех пор, пока она не войдет у вас в привычку. Поставьте перед собой цель стоить миллион долларов. Проанализируйте начальное положение, составьте долгосрочный план и расставьте промежуточные вехи для дохода, сбережений и инвестиций. Прямо сегодня начинайте работать над приближением к поставленной цели. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Назначьте себе повышение. С этого дня увеличивайте свой ежегодный доход на 50%. Сформулируйте данную цель в письменном виде и разработайте план по ее достижению. Действуйте без промедления и не останавливайтесь, пока не добьетесь успеха. Вы можете иметь все, что пожелаете. Если только захотите этого по-настоящему сильно. Можете стать всем, чем пожелаете, получить все, что пожелаете, достигнуть всего, к чему стремитесь. Если только будете твердо держаться своей мечты и неуклонно идти к поставленной цели. Роберт Кольер